Из леса и у носа в парголово просто так не махнешь. Сперва надо проехать в ту либо другую сторону по Приморскому шоссе, затем свернуть на дорожку, соединяющую его с основной выборочной трассой, и десятк через два километров выскочишь к посту Гаи Васиной рощи. Конечно, если не упадешь в канаву и не проткнешь колесо, и нигде не заблудишься. Снегирев посмотрел на часы и досадливо мотнул головой. Он предупредил Стаську, что задержится и непосредственных к концу занятий скорее всего не успеет. Тем не менее он рассчитывал обернуться гораздо быстрее, чем оно получилось на деле. Пока он ехал сюда, в небесах еще витала какое-то подобие зари, но теперь чернота была уж полной. Народ радостно перездал ним светом и на ближние при свете встречно переходило хорошо, если половина. Зато спецтранс совершил трудовой подвиг и вылез из щеща ж до самого асфальта, нагромоздив по обочинам фантастических размеров сугробов. "Не иначе", хмыкнул про себя Алексей. "Кто ты из властей придержащих надумал расслабиться в загородной резиденции? Или новые русские, понастроившие себе умори пятиэтажные особняки с лифтами, скинулись на расчистку дороги?" Долгино был всего лишь небольшой отрезок шоссе, позволявший разогнаться как следует. Снегирёв давил на газ, попеременно косясь на часы и на стрелку спидометра, и думал о Стаське, ожидавшем его в Паргле. Пообщавшись с ним и с его автомобилем, он стал на всём серьёзе делить машины на две неравные категории: Нивы и все остальные и решительно отказывался понимать, на чем еще люди ездят, когда на свете есть с ними. Единственное исключение делалось ею для четыреста восьмых москвичей. Это было святое. Алексей улыбнулся и с надеждой подумал о том, что стальский тренер, может быть, слегка задержал смену. Она все еще вышагивает по манежу на теплом махнатом от зимней шерсти коне, а если нет... Значит, сидит в раздевалке в электрической печке и пьет из термоса чай. Увы, воображение упорно рисовало ему дочь, стоящую в проезде возле сечных скрипучих ворот, и как она зябко топчется на ветру, пряча руки в карманы старенького пальтишка и все глядит в сторону шоссе, ждет. Нива с ревом летела в направлении Ольгина. На миг возникали и снова прятались в темноте джипы с отмороженным содержимым, стлались на доблединелом асфальте таинственные мерседесы и автобусы из ближайшего к Питеру зарубежья, похожие на океанские паромы, двухпалубные, в ресортирах и видео. Глядя на сверкающие дорожные лайнеры, Снегирев всякий раз вспоминал анекдот застойных времен. Решили, стало быть, специально для финов. Приезжающих сюда напиваться, построить отель роскошнейший на все 5 звёзд под названием Приют у боголовчуконца. Возле таблички Ольгина, когда он уже сбрасывал скорость до разрешённых 60, мимо промелькнули в свете фар голосующие мужчина и девочка. Они были далеко не первые на Снегирёвском маршруте и наверняка далеко не последние. Останавливаться Алексей был совершенно не расположен, и потому лишь мазнул по ним взглядом, не особо присматриваясь. Однако тренированное зрение мгновенно зафиксировало подробности: дядька в спортивной куртке оляски обнимал скукожившуюся от холода пацанку двенадцати лет и упрямо сигналил рукой проносившемся автомобилем, хотя судя по выражению лица, надежду почти потерял. Оба в лыжных ботинках. И продуваемо ветром трикотажных штанах, рассчитанных на бодрую пробежку, а не на длительное стояние у шоссе. И где-то в темноте за их спинами блеснули боковые стёкла автомобиля, перечёркнутые прислонёнными лыжами. Снегирёв затормозил и остановился, проскочив голосующих метров за 20. Когда он врубил задний ход, они побежали навстречу, неуклюже, переставляя онемевшие от холода ноги. А поодали в прямь стояла шестерка, чуть ли не до окон замурованная в плотный сугроб. Снегоуборочная техника потрудилась на совесть. Алексей нажал кнопку, опуская стекло. Да метро не подкинете? Нос у мужчины был сопливый и сизый, а губы двигались с трудом. Ваша, кивнул Снегирев на шестерку. Может выдерну, сами доедете.